Рунге утверждал, что надо продолжать заниматься изучением возможностей получения плутония из высокорадиоактивных веществ. А именно это вменялось ему в вину его научными оппонентами. Именно они и написали на него донос. Я заставил их в этом признаться. Я в этом не сомневался. А вот теперь наши люди сообщили из Лондона, что Рунге был прав. Американцы и англичане пошли по его пути, а он сидел у нас в гестапо. У вас. В гестапо, — поправил его Штирлиц. — У вас, Холтов, не мы его брали, а вы. Не мы утверждали дело, а вы, Мюллер и Кальтенбруннер. И не у меня, и не у вас, и не у Шумана, бабка-еврейка, а у него. И он это скрывал. — Да пусть бы у него и дед был трижды евреем, — взорвался Холтов. — Не важно кто был его дед, если он служил нам и служил фанатично. А вы поверили негодяям. Негодяям? Старым членам движения? Проверенным арийцам? Физиком, которых лично награждал фюрер? Хорошо, хорошо, ладно. Все верно, вы правы. Дайте еще книгу. Пробки вы не выбросили? Пробка у вас в левой руке, Штирлиц. Я вас спрашиваю о пробках электрических. Нет, они там, в столике, возле зеркала. Холтов выпил коньяк залпом, резко запрокинув голову. — Я стал много пить, — сказал он. — Хотел бы я знать, кто сейчас пьет мало. — Те, у кого нет денег, — пошутил Холтов. — Несчастные люди. — Кто-то сказал, что деньги — это отчеканенная свобода. — Это верно, — согласился Холтов. — Ну а как вы думаете, что решит Кальтенбрунер, если я доложу ему результаты проверки? — Сначала вы обязаны доложить о результатах своей проверки Мюллеру. Он давал приказ на арест Рунге. — А вы его вели, этого самого Рунге. — Я его вел, это точно, по указанию руководства, выполняя приказ. — А если бы вы отпустили его? Тогда мы уже полгода назад продвинулись бы далеко вперед в создании оружия возмездия. — Вы это можете доказать? — Я это уже доказал. «И с вами согласны все физики?» «Большинство. Большинство из тех, кого я вызвал для бесед. Так что же может быть с вами?» «Ничего», — ответил Штирлиц. «Ровным счетом ничего. Результат научного исследования подтверждается практикой. Где эти подтверждения?» «Они у меня, в кармане». «Даже так. Именно так. Я кое-что получил из Лондона». «Самые свежие новости. Это смертный приговор вам!» «Чего вы добиваетесь, Холтов? Вы куда-то клоните, а куда?» «Я готов повторить еще раз. Вольно или невольно, но вы, именно вы, сорвали работу по созданию оружия возмездия. Вольно или невольно, но вы, именно вы, вместо того, чтобы опросить 100 физиков, ограничились десятком. И, основываясь на их показаниях, они были заинтересованы в изоляции рунге способствовали тому, чтобы путь Рунге был признан вредным и неперспективным. Значит, вы призываете меня не верить истинным солдатам фюрера, тем людям, которым верят Кейтель и Геринг, а стать на защиту человека, выступавшего за американский путь в изучении атома. Вы меня к этому призываете? Вы призываете меня верить Рунге, которого арестовала гестапо? а гестапо зря никого не арестовывает, и не верить тем, кто помогал его разоблачению? Все выглядит логично, Штирлиц. Я всегда завидовал вашему умению выстраивать точную логическую направленность. Вы бьете и Мюллера, который приказал арестовать Рунге, и меня, который защищает еврея в третьем колене, и становитесь монументом веры на наших костях. Ладно, я вам аплодирую, Штирлиц. Я не за этим пришел. Рунге... Вы позаботились об этом достаточно дальновидно. Хотя и сидит в концлагере, но живет там в отдельном коттедже городка СС и имеет возможность заниматься теоретической физикой. Штирлиц, сейчас я вам скажу главное. Я попал в дикий переплет. Если я доложу результаты проверки Мюллеру, он поймет, что у вас есть оружие против него. Да, вы правы. Именно он дал приказ взять Рунге. Если я скажу ему, что результаты проверки против вас, это и его поставит под косвенный удар. А на меня, как это не смешно, обрушатся удары с двух сторон. Меня ударит и Мюллер, и вы. Он от того, что мои доводы надо еще проверять и перепроверять, а вы, ну, вы уже рассказали, как примерно вы станете меня бить. Что мне, офицеру гестапо, делать, скажите вы, офицер разведки? Вот он куда ведет. — понял Штирлиц. — Провокация или нет? Если он меня провоцирует, тогда ясно, как следует поступить. А если это приглашение к танцу? Вот-вот они побегут с корабля, как крысы. Он не зря сказал про гестапо и про разведку. — Так, ясно. Еще рано отвечать, еще рано.